Глава 7. Биография. 13. Когда Рембрандт в 1606 году родился в Лейдене, голландской Ост-Индской компании исполнилось 4 года. Компанию основал консорциум независимых судовладельцев Зеландии и Голландии, получивших преимущественные права управления монополиями в тех краях Дальнего Востока, где им удастся захватить или получить соответствующие концессии. Компании были дарованы единоличные права осуществлять операции в водах и на землях, лежащих к востоку от мыса Доброй Надежды, плюс разрешение вооружать принадлежащие ей суда, дабы защитить ее интересы. Капитал компании составил около 7 миллионов гульденов, что равноценно пяти тысячам английских фунтов. Деньги были собраны путем публичной продажи небольших и недорогих долей владения. Спустя совсем недолгое время компания объявила, что выручка ее составляет от 300 до 500 и установила ежегодный дивиденд, равный 40 Стоимость этих долей владения, которые свободно покупались и продавались, подскочила до небес. Сами доли назывались акциями, а их владельцы – акционерами. Таково было первое из нынешних открытых акционерных обществ – основанных в первой из нынешних европейских республик. Первые банковские чеки, также появившиеся в Нидерландах, назывались кредитными письмами. Передача права собственности на акции была делом настолько простым, а распространение их настолько широким, что они совсем как тюльпаны в несколько более поздние годы того же столетия или картины Рембранта в нашем, могли от случая к случаю заменять деньги в качестве средства взаимных расчетов. В пору эпидемии лихорадочных спекуляций, ныне известной как тюльпаномания, люди в Голландии обменивали на луковицы тюльпанов целые дома. В 1986 году американец из Бостона уплатил за одного рембранта 10,3 миллиона долларов. Для страны, экономическое благосостояние которой зависело от морских путешествий, телескоп, подобно картам и иным облегчающим навигацию средствам, имел значение первостепенное, так что даже человек большого ума, вроде голландского еврея Спинозы, мог заработать себе на приличную жизнь с шлифованием стекол. Философ Спиноза был еще одним искателем логической вразумительности в мире, который и нелогической-то не обладает. Его изгнали из конгрегации сефардов после того, как он, не обнаружив в мире никакого разумения, предложил использовать свое собственное. Примеры влияния язычника Платона неисчислимы. Спиноза умер в 44 года от болезни легких, вызванной, как полагают, частицами стекла, которые он вдыхал, добросовестно исполняя обязанности шлифовщика стекол. Меркаторовы проекции – Эти карты, известные детям и взрослым всего мира, начиная с первых годов обучения и кончая всеми последующими, остаются незаменимыми в школах, путешествиях и войнах со времени завершения публикации Атласа Меркатора в 1595 году. Фламандский картограф Герард Меркатор выдумал их ради точного изображения нашего глобуса на плоской поверхности. Они не дают точного изображения глобуса. Ни единая в мире карта, напечатанная на листе бумаги, не является картой мира. В своей семье он был четвертым из пяти оставшихся в живых сыновей, девятым ребенком из десяти. А между тем голландец, ввозивший чай из Китая в Европу, продиктовал условия 12-летнего договора с Испанией, пока мест Генри Гудзон... Англичанин на голландской службе, исследуя восточные побережья Северной Америки, открыл реку, носящую его имя. Голландские портовые шлюхи предпочитали в качестве платы за их услуги чайные листья деньгам. Ширина устья реки Гудзон до того поразила Гудзона, что он на минуту подумал, будто открыл северо-западный морской проход в Тихие и Индийские океаны, тогда как на самом деле он не открыл даже реки. Река Гудзон не река, хотя кое-кто и готов бы с этим поспорить. Истривер, что находится по другую сторону острова Манхэттен, тоже никакая не ривер, сирич не река. Четыре из пяти районов Нью-Йорка, этого сокровища нашей страны, расположены не на материке.